Мечта букиниста представляет Полный рут Часть 1.000.001 Четырехэтажное здание, обнесенное высоким забором с видеокамерами и сканерами движения, выглядело безлюдным. Если не считать двух человек в будке у ворот, на территории больше никого не было. Несколько табличек с одинаковой угрожающей надписью «Частная собственность», «Внимание». Объект находится под охраной, судя по всему, висели только для проформы. Однако местные жители знали, что туда лучше не соваться и старались обходить стороной заброшенную клинику. Собственно говоря, здание клиники действительно было безлюдным, если не считать еще нескольких охранников, круглосуточно следящих за мониторами в специально оборудованной комнате внутри здания. Все лаборатории находились ниже, в гигантском подземном бункере, построенном еще во время Второй мировой войны. Тогда ему дали имя Вервольф, и сейчас, спустя больше полувека, название не изменилось. Пять уровней, из которых состоял бункер, еще совсем недавно контролировались электронными охранными системами. Но в свете последних событий, большую часть этих систем пришлось отключить. Теперь на каждом уровне вместо электроники находились живые люди. Впрочем, от этого бункер не стал менее неприступным. Несколько человек... Из высшего состава корпорации Волхоланд, включая самого Барта Савицкого, сидели за длинным столом в комнате для совещаний. На одной из стен огромный трехмерный холловизор транслировал беззвучный ролик, в котором мужчина лет 35 отбивался от нападавших на него людей в одинаковых комбинезонах. Их было не меньше двух десятков. Они атаковали по очереди группами из трех-четырех человек. Некоторые были вооружены различным холодным оружием, некоторые пытались драться голыми руками, но все их попытки заканчивались провалом. Мужчина вертелся между ними словно волчок, раскидывая соперников в разные стороны. Внимательный взгляд заметил бы одну странность — Некоторые из нападавших отлетали в стороны, не прикасаясь к мужчине, словно у того был сообщник-невидимка. Вот один из комбинезонов взмахнул длинной резиновой дубинкой, целясь мужчине в затылок. Тот даже не повернулся, а рука комбинезона, уже начавшая опускаться, неожиданно замерла в воздухе, наткнувшись на невидимую преграду, а затем резко пошла назад, неестественно выворачиваясь. Атакующий вскрикнул, уронил дубинку, вдруг согнулся пополам и отлетел в сторону Между ним и мужчиной было вполне приличное расстояние, чтобы с уверенностью сказать, что никто из них не прикасался друг к другу Барт щелкнул пультом, картинка замерла как раз в тот момент, когда мужчина подпрыгнул вверх, уходя от удара по ногам Впечатляет, прокомментировал увиденное один из сидящих за столом. Остальные согласно закивали головами. Тесты еще не закончены, но уже можно сказать с полной уверенностью, что мы его контролируем, подытожил Советский. И когда будут закончены тесты, поинтересовался сидящий рядом с Бартом мужчина. Через три дня его отправят в Райсу, ответил тот и усмехнулся. Там он сдаст последние экзамены. Каким образом осуществляется управление? Спросил еще один из руководителей корпорации. Я имею в виду, кто конкретно управляет джетом. Боишься, Влад? засмеялся Барт. Это сверхчеловек, спокойно ответил Влад. «Если он выйдет из-под контроля, у нас будут очень большие проблемы. И поэтому ты был против того, чтобы на него устанавливали тень, да, Влад?» Савицкий снова щелкнул пультом, и на экране холловизора появилось изображение небольшой комнаты. В комнате находились два человека. Один из них, герой недавнего ролика, неподвижно сидел на стуле, глядя в одну точку. Другой, мужчина лет 50, стоял за его спиной и что-то говорил, держа в руке нечто похожее на мини-лэптоп со спутниковой антенны. «Нейрокодирование», — пояснил Барт, — «с помощью четырех чипов-имплантатов, психостимуляторов и опытного психолога мы программируем его на выполнение определенных действий. В случае, если джет все-таки выйдет из-под контроля, мы сможем его нейтрализовать с помощью установленного на нем же комплекса тень. Мы можем отследить его в любой точке земного шара. Это наш инструмент. И в райсе? В райсе он должен будет пройти еще одно тестирование. Выполнить миссию по освобождению Ворма. Это Александр Прокин. Хакер, отбывающий пожизненное заключение за убийство четырех сетевиков. У Джета с ним раньше были личные счеты. Барт снова пошевелил рукой, и запись процесса нейрокодирования сменилась фотографией ворма. Джет будет знать, что Ворма освобождают, и он либо прикончит хакера, либо Барт сделал небольшую паузу и закончил. Либо мы действительно контролируем его. «А этот ворм, он...» «В случае успеха, ворм выйдет на свободу», — жестко сказал Барт. «Это условие, которое должно быть выполнено». «Алиса?» — догадавшись, спросил мужчина, сидящий рядом с Савицким. «Да, Игорь», — Барт кивнул. «Нейрокодирование — это ее разработка, любезно предоставленная нам». Лицо его при этом не выражало удовольствия. На минуту в комнате воцарилась тишина, пока Влад не задал вопрос, волновавший всех присутствующих. «Может, лучше было бы взять под контроль эту чертову программу? Может, лучше было бы не напоминать об этом при каждом удобном случае?» «Заорал Барт и силой хлопнул по столу ладонью. Наши аналитики вчера принесли мне отчет». «Знаешь, что там написано?» «Что эту гребаную программу невозможно взять под контроль ни сейчас, ни через полгода!» Влад пошел пятнами, но ничего не ответил. «А через этого мальчишку?» — спросил еще один. «Насколько я понимаю, она привязана к нему». «Мальчишка нужен ей для каких-то целей, которые одной ей понятны», — сказал Барт. «Любые попытки шантажировать ее приведут к появлению у нас очень больших проблем». «У нее хватит возможностей. Думаю, никто из вас в этом не сомневается». Никто не сомневался. Все, кто был в комнате, уже знали, что может Алиса. В конце концов, задумчиво произнес тот, кто сидел рядом с Бартом, «Неплохо и то, что мы имеем с ней партнерские отношения. Алиса – друг, лучше, чем Алиса – враг». «Я об этом и говорю», — уже спокойно проворчал Савицкий и, снова нажимая что-то на пульте, поднялся с места. «Я отправляюсь в Москву. С вами остается Андрос Раддевич, нынешний руководитель проекта «Вервольф». При этих словах дверь комнаты открылась и на пороге появился высокий человек в униформе с эмблемой корпорации». «Андрос проведет для вас экскурсию по Вервольфу и расскажет обо всех наших новых разработках», — сказал Барт. «Надеюсь, после этого у вас не будут возникать вопросы о чрезмерном финансировании этого объекта». «До свидания, господа». И он вышел из комнаты. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф